Глава тринадцатая, в которой Анечка невеличка и Соломин и Губерт, находясь в тут, решают, что очутились где-то там. — Я тоже, когда сплю, попадаю в где-то там, — сказала Анечка, — но сейчас я не сплю, а где-то там очутилась. Наглядела, не отрываясь, в самый конец мира... за бесконечным стеклянным окном, и видела там себя и Соломиного Губерта. И было это наяву, ведь она ясно видела и себя, и Соломиного Губерта. — А я в где-то там плавать умею, — сказал Соломиный Губерт, и прищелкнул пальцами, прищелкнул пальцами он и в тут, и в где-то там. прыгнул в реку и выловлю шляпу, — продолжал он уверенно. А если шляпа утонула, на дне найду. Если рыба-кит проглотила, проткнул рыбу-кит гарпуном. А вдруг шляпа размокла, высохнет. А если высохнет, и ничего не останется, тогда я тоже стану невидимкой. Как это? А вот как, — сказал соломенный губерт. и отпрыгнул на одной ножке от бесконечного стеклянного окна. — А я вас вижу, — сказала Анечка-невеличка. — Вы меня видите в тот, а вы где-то там видите? И Анечка поглядела в бесконечное стеклянное окно. — Нет, где-то там не вижу. — А сейчас? — спросил соломенный Губерт и шагнул к бесконечному стеклянному окну. Сейчас вижу. И в тут, и где-то там, да, значит, соломенную шляпу я найду. Но тогда придет стать невидимкой и в тут? Попытаюсь. Как? — спросила Анечка-невеличка. Очень просто, — ответил соломинный губерт. Как просто? А так. Мы забудем, что мы в тут, и представим, что мы где-то там. Но ведь в тут мы все-таки останемся. Лично меня уж в тут нету. Лично я нахожусь где-то там. анечка невеличко поглядела в самый конец мира за бесконечным стеклянным окном и снова увидела себя и соломенного Губерта, который сказал, «Я нахожусь где-то там! Видите, я только в где-то там, и больше нигде меня нету!» анечки вдруг показалось, что Голос соломенного Губерта приходит из далекого далека, почти с самого конца мира, за бесконечным стеклянным окном. «Ой, он же где-то в где-то там, и больше нигде его нету», — подумала Анечка. Но тут она услыхала его голос. так близко, словно бы Соломина Губерт, стоял рядом, и тогда ей показалось, что и она тоже где-то там, и что больше нигде ее нету. Тут, где-то там, действительно, была она где-то там, и больше нигде ее не было. И был с ней где-то там, Соломенный губерт